Глава шестая «Осмелись доложить господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть». Ярослав Гашек «Каждый город, более того, каждый район, имеет свой неповторимый шумовой фон, привычный для местных обитателей и частенько не дающий нормально спать приезжим. Жители больших городов спокойно спят под звон и лязг поздних трамваев, Невезучие владельцы жилищ, расположенных рядом с железной дорогой, привыкают к грохоту поездов. А, например, добрые горожане Порт-Альбы не вскидываются ночами всякий раз, как большой жон отбивает очередной час. По причине определённой специфики района Кишелки, звуки разнообразных драк и крики о помощи тоже являлись естественным шмамовым фоном. И вряд ли могли спаддвигнуть местных жителей чаться кого-то спасать, даже если господа при этом не спали, а прогуливались по соседней улочке. Господин Скрайс прибег к этому безнадёжному способу исключительно по причине отчаяния и безвыходного положения. Увы, вместо мало ожидаемой помощи или гораздо более вероятной рекомендации заткнуться, пока не прирезали, он получил такой предупредительный удар, что едва не подавился собственным зубом. «Внучок, не надо нервничать», – произнес где-то у самой двери скрипучий старческий голос с характерным мяукающим акцентом. «Ему же еще разговаривать придется. Сынок, зажги свет, глаза у меня уже не те, что в молодости». Что-то зашуршало, вспыхнула спичка, и еще до того, как огонек перекочевал на свечи в трехроговом подсвечнике, господин Скрайс понял, что его ночной привратник не просто обезврежен, а бесповоротно мертв, и самого его в ближайшие минуты ждет та же участь. Доминитов шеябалу он знал в лицо, как и многих других господ, находящихся сейчас в его жилище. Флавийс брезгливо вытер песчатку о скатерть и сухо обронил: "Ничего страшного, язык у него пока цел. Братья Лю и Ли, посиби шумно отодвинули от стола и выставили в середину комнаты удобное мягкое кресло, которое так любил его побитый хозяин, и с почтением пригласили: "Пожалуйста, уважаемый дедушка. Ачайно надёжным на спасение забрешало где-то далеко на горизонте. Если его не убили сразу и пригласили для разговора по степенному патриарху в равского мира, значит, будет законное разбирательство, а на этом поле скромный юрист вполне может потегаться хоть с баал, хоть с его сыновьями. Старый Паухше с явным нарочитым кайфтением опустился в кресло и ласково оглядел сидящего на постели господина Крайса. Си благовалит ли преждерожденные поведать недостойным, как дошло до жизни такое? Может ли сначала мне кто-то расскажет, что всё это значит, ибо как одному прало ко мне врывается среди ночи и избивает в собственном доме? скорбно воскликнул господин Скрайс. Вы ведь сами знаете законы. Адвокат неприкосновенен, ибо э, ямшевы мой. Отечески прескопил старик. «Уж не нам, не образованным, объяснять свет еще знаний, что стукач прикосновений независимо от статуса». «Не было ничего такого», – уверенно заявил юрист, чувствуя, как все крепнет и крепнет надежда на спасение. «А как только они уйдут, сжечь к демонам проклятое письмо. Это надо же было так проколоться, сам себе чуть могилу не вырыл от собственной жадности. Откуда, откуда они могли узнать? Кто-то меня подставляет, не иначе. Откуда ветер-то?» Что ж, давай по порядку. Добродушно согласился паук, оставив на время хинский церемонии. В пятницу. Верно, внучок, в пятницу, а то у меня уж память совсем не та. Флавилла с почтницей подтвердил. Ага. Так вот, в пятницу к тебе приезжал некий варвар и передал письмо. Был такой, был, не стал пираться с Крайс. Варвара-то вся улица видела. И что ты сделал потом? Да ничего. Прочел письмо, бросил в камин. «Письмо!» — голос блудного внука Ше аж трещал от яда и ненависти. «В камин!» «Ты!» — профессиональный шантажист. Я бы посмеялся, если бы все не было так серьезно. «Да не было в том письме ничего ценного, потому я его и сжег», — в отчаянии скричал господин Скрайс. «Трудно врать, когда твои слова воспринимаются таким предубеждением. Знать бы еще, откуда оно у Флавиуса, это предубеждение». Неужели единственный факт, что Элмар привез кому-то письмо, дает основания утверждать, что этот же человек на него и донес? Что еще он знает? От кого же было это письмо? Участливо поинтересовался паук, жестом заставляя умолкнуть в нервного внука. Откуда? Какие новости тебе сообщили? Это было личное письмо. Глупенький, почти с нежностью проскрепил дедушка Шея. Твоя весьма недорогая жизнь. Вот что для тебя сейчас должно быть действительно личным: так кто, откуда и о чём. Долго раздумывать было нельзя. Пойму, что сочиняет, ведь для того, чтобы просто пересказать известное, времени на размышление не требуется. Срочно надо что-то врать. А что? Если первые и последние вопросы не проверяемы, то на втором можно здорово проколоться. Флавий смог откуда-то знать, где бедному варвару дали письмо. А господин Скрайс этого не знал. Не потрудился хитрый Мисталис указать обратный адрес. Да и какой бы дурак на его месте так поступил? От моего кузена Скуция. Он сейчас гастролирует по провинции, поэтому находиться мог где угодно. А Вальвер я не спросил. Кузен писал, что жив здоров, дела идут не особенно успешно. Стражи зверствуют, а в конце рекомендовал доставщика письма как своего приятеля и просил ему по содействовать. Но таму видно не очень требовалось моё содействие. Он развернулся и уехал прежде, чем я прочёл письмо. А следил ты за ним зачем? Я следил? Да я даже из дома не выходил. Ай-ай-ай, как нехорошо обманывать старших. Если ты хотел это скрыть, надо было заплатить ребёнку за молчание. Про письмо он тоже врёт, добавил кто-то за спиной Флавиуса. Ту демагини, как вы не требуется. Мы точно знаем, где оно было получено, и это место не из тех, где может гастролировать уличный карманник. А он его точно сжёг? Заинтересованно обернулся бывший глава департамента. Я не чую вранья просто на слух, но могу уточнить, если клиент это кто-нибудь крепко подержит. Касательно содержания письма могу уточнить тоже. "Мальчики, помогите метру", кротко кивнул старый Хин. Господин Скрайс мысленно проклял и Астурио со своими авантюрами, и свою недальновидность, и в который раз свою же жадность. Да подобился бы этот мистраль и с своими обещаниями, толку с них бедному адвокату, если за оказанную услугу он вместо невиданных перспектив получит нож брюха. Двое дюжих ребят крепко ухватили его за руки и прижали плечик к стене, так что вырваться не получилось бы при всём желании. Тёмный человек, прятавшийся за спиной председателя, Вышел на свет и, сжав ладонями голову клиента, почти вплотную приблизил лицо к лицу. Когда он наклонился, из-под капюшона вывалилась коса. «Опять мистролиц! Горе одно от них!» «Так куда ты, говоришь, девал письмо?» – спросил он, сверляв взглядом несчастного господина Скрайса. «Жег! Жег каминя!» Почти в истерике выкрикнул тот и почувствовал, как взгляд сверло обретает материальность и с немилосердной болью ввинчивается в мозг. А, что вы делаете? Отпустите, больно же. Мак? И где они нашли в такое-то время действующего мага, хотелось бы знать. Неторопливо выпрямился и сообщил, потирая пальцами висок. Вред, как мы и предполагали. Письмо где-то здесь, в станьке. Подробнее я, к сожалению, не сумею выяснить, решайте сами. Либо пусть ваши кузены профессионально обыщут комнату, либо попрашивайте это мерзкое насекомое сами. Я вижу, вы уже давно приготовили кусачки с пскагубцами и томитесь желанием пустить их в дело. У колезни на подсокол языком по щенной дедушка шея. Как нехорошо обманывать старших. Целых 3 раза за такое короткое время. Кстати, времени у нас немного, поэтому будет сообразно совместить оба предложенных варианта. Только давай-ка, малыш, как-нибудь обойдёмся без кусачек. Начни с пскагубцев. В случае чего, вставной челесть наш друг себе сможет сделать. а пальцы восстановить невозможно никакой магии. Братья Ше тенями метнулись к шкафу и секретеру, а кровожадный Флавилас, почтительно согласившись с дедушкиными разобными рассуждениями и посетовав на собственное несовершенство, послушно отложил кусачки и взял плоскогубцы. Надежда исчезла так же быстро и неожиданно, как и появилась. Паук, приглашенный как представитель общества, от имени этого самого общества сдавал господина Скрайса с потрохами – Словни незнакомому мага ему хватило, чтобы разрешить дознание. А когда ещё и письмо найдётся, в том, что оно найдётся, не стоило сомневаться. Если два вора не найдут хитрый тайник, то уж сам хозяин недолго продержится, когда ему начнут выдирать зубы один за другим. Пощады завопил господин Скрас, не видя более перспектив отпираться. Тем более он с детства боялся зубодёров. Я всё скажу, я всё отдам, только не убивайте. Посидите. Затмение на меня нашло. Где письмо? Дружелюбно поинтересовался старик. В секретере, задняя стенка, выдвижная панель. Ловушки. Есть одна. Мальчики, будьте осторожны. Предупреждение было лишним. Опытные воры Лю и Ли и сами нашли бы ловушку при проверке, а уж попасться в неё при их квалификации и вовсе невероятно. Извлеченный из тайника и предварительно открытый ларчик с письмами, братья первым делом вручили дедушке с почтительным поклоном и прочими химскими церемониями. Нужное письмо и искать долго не пришлось, оно лежало на самом верху, как его и положили. Паук Ше долго и вдумчиво изучал мелкие руны Астуриоса, напрочь забыв о жалобах на плохое зрение. Затем с той же задумчиво протянул исписанный лист Флавиосу и поднялся с кресла, столь же легкомысленно забыв покряхтеть и пожаловаться на больные ноги. «Общество не имеет претензий», – произнес он, и приглашающий махнул рукой. «Мальчики, проводите старика до дому», – и добавил, уже сделав пару шагов к двери. «Думать надо, на кого доносы пишешь». Спустя несколько мгновений представители семьи Ше исчезли, словно просочившись сквозь стены – неофициально отданный на растерзание господин Скрайс, остался наедине с главой городского подполья и его людьми. Где второе письмо? Флавиус оторвался от чтения и в упор посмотрел на посиневшего от ужаса юриста, о котором здесь идет речь. «Я его отправил, как и просили», – прилепетал Скрайс. При одном взгляде в глаза проклятого Хина как-то сам собой отнимался язык, не поворачиваясь просить о пощаде. Вместе с доносом бросил в ящик. «А о чем шла речь в этом письме?»